Нолливудская улыбка «Я понял. Чтобы достучаться до своего народа, мне придется научиться снимать кино. Увидеть и понять фильм смогут и неграмотные». Режиссер Симбен Усман Что мы знаем об африканском кинематографе? В нашей стране африканские фильмы широкому зрителю практически не демонстрируются. А киноманам известен разве что южноафриканский хит «Боги должно быть сошли с ума» 1981 года и его продолжение. На больших экранах африканские фильмы появляются крайне редко, и то в основном в рамках кинофестивалей. И черное кино почти никому не известно, разве что редким и искушенным киноманам, готовым потратить и время, и силы на поиски африканских бриллиантов в недрах всемирной сети. Африканский кинематограф сегодня развивается семимильными шагами. Его считают одной из новых мировых киношкол. В одной Нигерии, ставшей уже знаменитым «Нолливуд», выпускает в месяц 200 фильмов, обойдя по этому показателю все кинокомпании США вместе взятые. Доход нигерийской киноиндустрии в год достиг 250 миллионов долларов. А ведь, как писал Жорж Садуль во «Всеобщей истории кино», В 1960 году, через 65 лет после изобретения кинематографа, еще не было создано ни одного подлинно африканского полнометражного фильма, то есть написанного, сыгранного, снятого и смонтированного африканскими неграми и озвученного на одном из африканских языков. Согласно отчету ЮНЕСКО, в 2006 году в период рассвета до кризисного кинематографа в Индии был выпущен 1091 фильм, в Нигерии 872 а в США – 485. Кинематограф Африки развит неравномерно. После того, как в 1909 году тунисский фотограф Шмама Шикли заснял родной город на кинопленку с воздушного шара, лидерство в кино на африканском континенте на несколько десятилетий заняла Северная Африка. В Египте в 1927 году на экраны страны вышел первый художественный фильм «Лейла Галаля», А уже в следующем десятилетии страна стала лидером не только африканского, но и ближневосточного кинематографа. Как в ранних, так и в последующих египетских лентах преобладают рвущие душу мелодрамы с их гиперболизированными до степени ненатуральности страстями и героями, лишенными рассудка от любви или ненависти. В центре сюжета, как правило, находятся влюбленные, попавшие в роковые обстоятельства и вынужденные переносить множество испытаний и житейских трудностей. Но в финале, преодолев все преграды, вызванные кознями злоупорных соперников и примкнувших к ним родичей, они соединяются в законном исламском браке. К египетскому кино в середине века прибавляется алжирское. Здешние режиссеры были хорошо знакомы с гениями французского кинематографа и прошли во Франции отличную школу киноискусства. В 1970-е годы алжирское кино по многим показателям начинает превосходить египетское. Однако в этот период, к югу от Сахары, уже складывается кино Черной Африки. Колониальный период оставил новым независимым государствам Африки лишь мизерное число кинотеатров, принадлежащих в основном западным компаниям. В ТОГО в 1960 году функционировал только один, а в Нигере – два кинозала. Но не оставил ни съемочных павильонов, ни лабораторий, ни специалистов, ни киношкол. Правда, службы кино в той или иной форме существовали во всех африканских колониях, но в их задачи не входило создание национального киноискусства. Ленты, которые они выпускали или помогали выпускать, разумеется, не имели отношения к суверенитету народов Африки. В лучшем случае эти картины входили в Тарзанию серию, в худшем – прославляли империалистические походы западных колонизаторов. Таков, например, был фильм «Люди двух миров» Диккенсона, оправдывающий британское господство в Африке. К югу от Сахары кино снимали только европейцы, используя Африку в качестве экзотической декорации. Хотя повсеместно считается, что день выхода на экраны фильма «Баром Сарет» выдающегося сенегальского режиссера Симбена Усмана в 1963 год является днем рождения нового африканского кинематографа, первые собственные фильмы появились в тропической Африке еще в 50-х. Пионерская лента, снятая африканцем на Черном континенте, документальная картина суданца Гадаллы Губара «Песнь Хартума». Он показал Хартум того времени. В фильме современный город, архитектура, магазины, ночные клубы, мода примежаются с фольклорными элементами танца мечей. Автор «Барум Сарет» пошел по иному пути – В своем рассказе о жизни возчика, пострадавшего от внедряемых новой администрации порядков, он защищает интересы бедняков Дакара, одного из зарождавшихся африканских мегаполисов. Этот короткометражный фильм, знаменующий собой символическое обретение голоса, способствовал пробуждению самосознания и протарил дорогу целым поколениям кинематографистов, глубоко укорененных в культуре родного континента. В начале 60-х первые документальные фильмы стран Черной Африки появились почти одновременно в нескольких странах. В Сенегале – это документальная лента Патрика Вьера «Рождение нации», рассказывающая о борьбе страны за не национальную независимость. В Нигере – «Ауре» – этнографический фильм, воспроизводящий свадебные обряды народа страны. В Камеруне – кинорепортаж Жан-Полен Гасса «Путешествие во Францию» об африканских студентах, обучающихся в Париже. В Гане – лента Дэниелса «Пришла свобода», рассказывающая о жизни страны со дня провозглашения независимости 1957 год до военного переворота в 1966 Вообще, документальное кино, рассказывающее об освобождении страны от колонизаторов и последующей героической борьбе правящего режима за свободу и счастье народа, на годы стало основным жанром африканского кино, в котором игровые ленты снимались значительно реже. Почти все африканские режиссеры прошли школу документального кино. Его сильное влияние на киноискусство – одна из основных особенностей кинематографа Африки. Другая его особенность – связь с фольклором, традиционной культурой. Сплав этих начал образует своеобразный эстетический облик африканского киноискусства. Бюджет типичного наливудского фильма составляет около 15 тысяч долларов. Съемки картины продолжаются примерно неделю и проходят на натуре. Никаких специализированных павильонов или декораций. Если, например, нигерийский режиссер хочет снять сцену в офисе, он идет в настоящий офис и договаривается об аренде помещения на несколько часов. Считается, что первым полноценным фильмом нигерийского Нолливуда стала картина «Као -Рапу. Жизнь в путах. 1992 год», представляющая собой мистический триллер вполне в традициях африканской культуры. Главный герой картины в поисках богатства решает стать членом религиозной секты и приносит в жертву свою жену. Ему действительно удается разбогатеть, Однако его начинает преследовать дух погибшей супруги. Этот фильм не попал в кинотеатры, которых в то время в Нигерии становилось все меньше и меньше, а был выпущен сразу на видеокассетах. Дело в том, что у продюсера картины скопилось большое количество кассет с иностранными фильмами. Вот он и записывал поверх них собственное творение. «Жизнь в путах» стала не только хитом континентального масштаба, фильм получил премию Африканской киноакадемии, Но и примером для подражания для многочисленных последователей Рапу. За последние годы развелись и другие киношколы, а африканский кинематограф подарил миру нескольких признанных мастеров. Среди них Абдрахман Сисако из Мали, он снял такие фильмы, как Жизнь на земле 98 года, Хиремакона 2002, Бамако 2006. Мохаммад Сале Харун из Чада с фильмами Абоуна 2002 года, Дарат 2006. «Плачущий человек» 2011-го, Флора Гомес, «Поди Сангвии» -го, а также картина «Неофала» 2002-го, Ньютон Адуака из Нигерии, его фильм «Эзра» 2007-й год, фильм Гевина Худа Цоци 2005-го года получил премию «Оскар» за лучший зарубежный фильм. Мировое увлечение традиционной этнической культурой проделало множество фильмов об Африке и в европейском, и в американском кинематографе. Это кино, действие которого разворачивается в Африке или связано с событиями, происходящими на территории континента, как, скажем, переводчица Поллока, 2004 год. Раньше Поллок уже снимал кино об Африке, описав Кению в ленте «Из Африки» 1985 года. Но некогда кино об Африке было не так политизировано. Даже знаменитая картина военных лет Касабланка Майкла Кертиса 1942 года, события которой происходят в Марокко, Политики касается лишь во вторую очередь. Помните эпизод с бутылкой воды Виши, которую французский офицер бросает в мусорную корзину, олицетворяя этим разрыв с Вишисским прогитлеровским правительством? Но в целом это скорее мелодраматический, а не политический фильм. В последние десятилетия политика вышла уже на первый план в кинолентах об Африке. К примеру, «Последний король Шотландии» Макдональда 2006 года А захватывает не только актерской работой, наигранной на номинацию Оскара Форестом Уиттекером, но и эффектным диктатором Уганды и Диамином на экране. Много фильмов вышло о событиях в ЮАР, о расовой дискриминации и о политике апартеида. Например, в «Моей стране» Бурмана 2004 года с Самуэлем Джексоном и Джульет Бенош в главных ролях фильм рассказывает о судебном процессе над руками апартеида. В сложный переходный период в истории ЮАР в период правления Нельсона манделы блестяще отразил клинтыст Иствуд в своем биографическом фильме «Непокоренный» 2009 года, дважды номинированным на Оскара. В 2006 году вышел «Кровавый алмаз Цвика» о контрабанде алмазов в Сьерра-Леоне. Советских и российских фильмов об Африке по сей день насчитывается очень мало, но знаменитый сериал Владимира Фокина «Тассу полномочен заявить» 1984 года тоже по своей природе политическое кино кроме политических и социальных проблем континента козырной картой любого кино об африке всегда были необычайные природные красоты континента отдельным направлением африканского кино можно считать кино о природе о диковинных животных и птицах континента а также о знаменитом африканском сафари. да я ее самобытных народах ведь уже упоминавшийся картина боги должно быть сошли с ума притягивает прежде всего описанием удивительного быта и культуры бушменов. Древние города и природные ландшафты Марокко давно стали популярными декорациями для съемок десятков голливудских фильмов. Глиняные крепости Южного Марокко фигурируют в царстве рая, гладиаторе, последнем искушении Христа и, конечно, незабываемом Лоуренсе Аравийском, однако список этот можно продолжать долго. Центром киноиндустрии Марокко является город Уарзазад, где монтаж и демонтаж декораций, кажется, не прекращается ни на минуту. В целом же Африка предоставляет неисчерпаемое количество сюжетов и тем для кино. Любители приключенческого фильма могут вспомнить о похождениях Индианы Джонса и Алана Куоттермейна на Черном континенте, а поклонники анимации – короля льва и многосерийный Мадагаскар. Мелодраматическое искусство включает недавний европейский фильм «Хормана. Цветок пустыни» 2009 года, а более чем нелегкой судьбе сомалийской фотомодели Варис Дирье. Несмотря на наличие интереса к обширному спектру продукции африканского кино, кинематограф здесь продолжает испытывать большие трудности, связанные с недоразвитым кинопрокатом, слабостью производственной базы и узостью национального кинорынка. С самых первых дней обретения независимости контроль над киноаудиторией прочно держат западные прокатные фирмы. Ранее французские, а сегодня американские. На экранах стран Африки повсеместно господствуют американские блокбастеры, зачастую демонстрирующие подход к освещению действительности весьма далекий от африканской культуры. Например, в Габоне доля американского кино составляет 94% проката. Они определяют и вкус современного потребителя. Национальное африканское кино в условиях свободного предпринимательства постоянно находится под угрозой гибели. «Можно ли всерьез говорить об африканском кино?» спрашивает сенегальский режиссер Симбен Усман и сам же отвечает. «Мы покупаем пленку в Европе и туда же посылаем ее для обработки». Прокат наших фильмов чаще всего осуществляется не африканскими фирмами и организациями. Из-за границы же поступают скудные финансовые средства, которые нам удается раздобыть. В сущности, основные трудности лежат в сфере производства и проката, так как без финансирования кино развиваться не может. Частных продюсеров в самих африканских странах очень мало, а бюджеты наших государств слишком скромны, чтобы выделить более или менее значительные суммы на развитие национальной кинопромышленности. Африканские кинематографисты стремятся сплотить свои силы. В странах Западной Африки создан Межафриканский консорциум распределения кинопродукции, который призван монопольно распоряжаться импортом, экспортом и распределением картин среди стран-участниц, передавая часть вырученных денег для субсидирования съемок африканских фильмов. Образован Межафриканский центр кинопроизводства, который должен обеспечивать кинематографистов тропической африке материалами и кинооборудованием. С 1966 года в Тунисе проводится Карфагенский кинофестиваль арабских и африканских стран. Особое значение приобрел всеафриканский кинофестиваль – международно признанное событие не только на африканском континенте, но и в мире в целом, проводимый раз в два года в Уагадугу, столице Буркина-Фасо. Главный приз этого фестиваля – скакун и ененги – символизирует движение африканского кино вперед и вверх. Двигаясь туда – Африканское киноискусство способно обогатить палитру мирового кино в любом жанре, от документального до аниме. Для интересующегося и любознательного зрителя Африка таит много неизведанного и маняще самобытного.